Глава восьмая. Наемники. По случаю теплой погоды стол для записи в булагинский поход был поставлен под открытым небом во дворе управы. За столом сидел сам Становой, усатый крепкий мужчина средних лет с шашкой и револьвером на боку, отлично понимавший, в какой части российской бывшей империи, а нынче республики, ему довелось служить. Перед столом собралась компания искателей золота, до того разношерстная, что хоть рисуй картину, вроде той, где казаки турецкому султану складывают ругательные слова. В стороне прохаживался офицер Долецкий, уже принятый Булыгиным на должность. Глаза Долецкого внимательно скользили по лицам новоприбывших. Рядом стоял ящик с разнообразным воинским набором, Вместе с деньгами, нанятым, должны были выдавать и оружие. Предприятие затевалось непростое, возможно, даже смертельно небезопасное. Становой неспешно, деловито достал из поясной сумки книгу, положил на стол, раскрыл, оглядел столпившихся притворно безразличным взглядом. Физиономии собравшихся перед его столом были самые разбойничьи. «Охотники за удачей!» хмыкнул про себя, насупив брови под черным козырьком фуражки. К охотникам вышел сам Булыгин в дорогих столичных ботинках и перстнях на пухлых белых пальцах. Весело по-свойски выкрикнул «Разбойнички, убивцы, лиходеи! Я, Леонтий Булыгин, хозяин здешних приисков, собрал вас на рисковое предприятие. Хочу вернуть свое добро!» да наказать тунгусов, которые постреляли казенных людей. Закон мне не писан. Ваши грехи беру на себя. Плачу за службу по контракту, а коли золото вернем, каждый получит долю от добычи. Кто со мной в тайгу записывайся в книгу». Достав из кармана внушительных размеров клетчатый платок, Становой громко высморкался, пригладил усы, важно убрал платок временную сумку и, сдвинув брови, пробасил сипловато. «Ну, первый кто на запись! Подходи!» Первым подошел арестант Хвороба, тот лупоглазый наглый малорос, который обижал в бараке Тимошу. Ткнув толстым пальцем в книгу, сиплым и неожиданно высоким для такой комплекции голосом объявил Мене пиши, хвороба. Становой, хоть и сидя, стукнул шашкой озимь, нахмурился. Ты мне не тычтут, и не выражайся. Обратно в кандалы пойдешь. Хвороба тоже мне. Лупоглазый засуетился, заулыбался, скороговоркой затараторил. Так кто фамилия наша будет? Древняя, от польских шляхтичей, хворобьевские мы, а по бумагам значимся хвороба. «Но никакой обиды до вас быть не может, вельможный пан Становой!» Становой снова высморкался. «Был у нас, хватай, муха, был Закарюка, был Кисель, и все из малоросов, а ты, значится, поляк. Пан Пшиязный? Хе, любезный!» Булыгин кивком одобрил наемника, Становой вздохнул. «Ладно, тут распишись и пшел прочь!» Лупоглазый нагнулся над книгой, расписался длинно с закорючкой. Получил от Станового аванс, столбик из нескольких монет, завернутых в бумагу. Долецкий выдал ему большой охотничий нож. Хвороба радостно осмотрел и монеты, и нож, убрался с глаз долой в сторонку, пересчитывать полученные деньги. — Следующий! — крикнул Становой. — Небо над погостом темнело тучами. Кладбище бедное, которые кресты не упали, так те чернели над плоскими бугорками могил, покосившись. Здесь лежали усопшие, по которым не рыдали дамы в темных шелках и каретах, или бабы в черных шерстяных шалях и теплых сапожках. Последний приют вместе этом нашли несчастные, забытые людьми и богом. У одной из таких могил лежало тело, завернутое в серую простыню. Могильщик с киркой закончил рыть, обратился к стоящему рядом Чагину с упреком. «Хозяин не дал досок на гроб!» Чагин молчал. «Что тут скажешь?» «Говорить очевидное, что булыгин без совести и стыда, нету смысла. Не бабы, чтобы тараторить попусту. Поправить ничего нельзя». Чагин молчал. Перекрестился. Царствие небесное, рабу Божьему Тимофею. Тут сбоку откуда-то подошел бородатый мужик в крестьянском армяке за поясом топор, снял шапку, поглядел искоса, проговорил сурово, обращаясь почему-то к Чагину. «Хоть бы гроб сколотили! Не по-людски хороните, ни папа, ни молитвы, а сказывают булыгин-то миллионщик!» Чагин пожал плечами. «Человеку уж все равно, в гробу или без гроба!» Жить бы мог, чехотка свалила. Могильщик добавил, зевнув. И сродичи не объявились. Месяц в морге на льду пролежал. Хозяин велел на кладбище снести. Мужик представился Евграфом, снова посетовал на Булыгина. Да сок на гроб пожалел. миллиончик проклятый. К такому и наниматься зазорно. Кабы не нужда. В Поход идут, слыхал? — Знаю. Ты, Чагин, обозы торговые водил. Хоть молитву прочтем, отпоем грешника. Как звали-то покойника? — Тимошей звали. Тимофей Иванович Чижов. — В могилу тело покласть поможешь? — обратился к прохожему могильщик. — Неужто, Тимошка? Евграф наклонился, подвинул простыню и всмотрелся в лицо мертвеца.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 С тем Чагин с могильщиком опустили тело бедного раба Божьего Тимофея в могилу, да забросали землей, перекрестив. Следующим перед Становым предстал низкорослый старик из местных народностей с лицом загорелым и сморщенным, как печеное яблоко. На голове его красовалась шапка с выцветшей вышивкой, волосы были заплетены в тугую узкую косичку, изгибавшуюся вроде проволоки. На плечах лежали вытертые желто-бурые шкурки с облезлыми хвостиками, на ногах красовались олени и сапоги, тоже с вышивкой и бусинами. — Ботул — наше имя! Мы охотники! Белку стреляли! Соболя! Следы искать! Тайга знать, как свой дом! Хорошо знать! Хорошо стрелять! Становой критически оглядел пожилого новобранца, флегматично заметил. — Уж больно ты ветхий! Старый Ботул... Моргнул раскосыми глазами, но не смутился. Распрямив неширокие плечи, кивнул. Показал на дерево, где чирикала мелкая печуга. — Гляди туда, начальник! Поднял свое старенькое потертое ружьецо, прицелился, бахнул. Птица упала с дерева замертво. Среди остальных наемников поднялись одобрительный гул, радостные возгласы. Бутул приосанился, скривил морщинистые губы в самодовольной улыбке. Становой посмотрел на него подозрительно и неприязненно. Все эти тунгусы на одно лицо, и сущие разбойники душегубы, и старый млад, подумал он, снова сдвинул брови, внушительно пробасил. А ты часом не тунгус будешь? Старый бутул медленно и гордо сообщил: Нет. Удаге мы, другой народ. Пока становой допрашивал старого Удега, Булыгин прохаживался между наемниками. Их стало меньше. Нескольких забарковал Долецкий, двое пьяных сами ушли, видимо, испугавшись допроса. Булыгин с презрением смотрел на разбойничий сброд. Ему нужны были сильные и выносливые, готовые на все, но подчиненные ему головорезы. — Где же вы, мои конкистадоры, без жалости и страха? — думал Булыгин, озираясь вокруг. Рядом с управой, привалившись к какому-то сараю, дремал здоровенный детина, накрыв голову стеценовской шляпой. Широкие плечи парня выпирали из-под косматой собачьей шубы. Поношенные ковбойские сапоги и вытертые синие штаны выдавали в нем выходцы из Америки. Булыгин пнул его ногой по сапогу. Тот, нехотя сдвинул шляпу с глаз, посмотрел на заводчика пустым равнодушным взглядом. «Кто таков? Не видал тебя в здешних местах?» Невесть, откуда взявшийся рядом Долецкий, быстро пояснил на ухо Булыгину, обнаруживая изрядную осведомленность в здешних делах. «Американец. Солдат удачи, можно так сказать. Прибыл во Владивосток на китобойном судне. А в наших местах золотишко мыл незаконно, за что был оштрафован. Без денег сидит, прожился весь». Здоровяк между тем поднялся на ноги, с хрустом потянулся, оскалил крупные прокуренные зубы, сунул широкую ладонь, прищурив светлые глаза. «Джек Нортон! Хеллоу!» Булыгин обеими руками потряс грязноватую ладонь американца, восхищенно оглядывая великана. «Хеллоу, Джек! Нью-Йорк! Калифорния! Американцев я уважаю!» «Нам у них учиться надо! Делать бизнес! Окей! Прогресс! Каждый за себя!» Булыгин сам представил Джека Становому. «Пиши, Джек Китобой!» Становой скептически оглядел американца, показал, где нужно расписаться. Снова громко высморкался в клетчатый платок, с сомнением спросил Булыгина про Китобоя. «А по-русски-то он понимает? Или толмач нужен?» переводчик то есть булыгин радостно обнял джека за плечи ничего найдем общий язык так ведь джек джек киттобой осклабился сдвинул тэтсон на затылок и снисходительно посмотрел на окружающих поднял и показал ствол своей хорошей винтовки затем покосившись на натертую до блеска бляху с номером на груди станового приподнял бровь и снова надвинул тэтсон на лоб Глядя Становому в глаза, проговорил по-русски с сильным акцентом, но внятно. «Yes! Вот мой переводчик!» и с нежностью погладил винтовку. К столу, между тем, подошел китаец с обветренным решительным лицом. Встал и ударил себя в грудь. Он был худым, но жилистым и мускулистым. Становой посмотрел на него с любопытством. Одет китаец был не то что бедно, но весь в чем-то буро-сером, словно чтобы не бросаться в глаза. Но нынче выступал перед становым энергично. Темные раскосые глаза посверкивали из-под век, широкие губы потемнели от прилившей крови. Небольшие крепкие кулаки были сжаты, ноги притоптывали по примятой траве, а левый Ичик, гляди-ка, каши просит, пошел по шву. «Моя китаец! Чан Фин! Товар купец возить!» «Моя ходит охрана! Разбойник стрелять! Хорошо! Моя Чан-Фын! Хорошо!» Становой посмотрел на меч у пояса китайца, нахмурился. «Это у тебя сабля, что ли?» Чан-Фын разжал смуглый кулак, осторожно коснулся рукояти меча. «Дао! Меч воина!» Тут под общие одобрительные возгласы китаец вынул меч из ножен, Взмахнул и срубил головки полыни в один миг. Становой записал в конторскую книгу имя, китаец расписался затейливым иероглифом. Затем к столу станового, уставшего от разнообразия чужих, подошел свой русский мужик, борода, армяк, топорик за поясом, смазные сапоги до да баранья шапка. Назвался Евграфом. Плотник я, Евграф тоже в отряд. Становой обмакнул перо в чернильницу. «Лотник! Тут, видишь, с винтовками да с мечами-ножами!» Евграф усмехнулся. «А мы по старине топориком!» Тут как раз бабочка желтая, возьми да и присядь на стену сарая возле дома управы, там, где давич американец прохлаждался. Евграф метнул топор и прибил бабочку к стене. Даже старый дымчатый кот, до того лежавший на крыше невозмутимым сфинксом, спрыгнул на наземь, а уж наемники сбежались посмотреть на такое чудо, весело переругиваясь. Булыгин еще раз осмотрел новоприбывших добровольцев, коротко бросил приказ Долецкому «Покуда всех разместить и накормить? Завтра утром выступаем». Спустилась ночь. Наемников разместили в сенном сарае. Они лежали кто на лавке, кто на сене, а кто на воздухе, глядя на звезды. Чагин украдкой изучал лица людей, с которыми ему предстояло отправиться в опасное и, возможно, безрезультатное путешествие. Грузный хвороба точил лезвие дармового ножа, все ощупывая на груди кошель с деньгами. Жилистый Чанфын подшивал кожаный ичик. Видно, думал, эх, незадача, шов разошелся на глазах у всех при составлении контракта. Похожий китаец печалился, что уронил свое достоинство и все щипал себя за ухо. Джек Китобой, глотнув чего-то крепкого из своей фляги, ворочался на лавке, накрывшись собачьей шубой. Тоже, наверное, тревожится в компании чужих по языку и обычаю людей, но играет роль, мол, все ему нипочем. Плотник Евграф, насупившись, слушал неторопливую речь Удега Ботула. Тот, покуривая глиняную трубочку, рассказывал про небывалое. «Тунгусы — большой народ. Боги их разделили на племена, чтобы они друг с другом воевали. Мы, Удеге, тоже молимся духам предков, но только мужчинам. У тунгусов есть духи женщины, главный в племени шаман» который с духами говорит. Чагин задремал под ровный ритм рассказа о сказочном мире. Дымчатый кот свернулся у него в ногах. Если в племени белый шаман, ему помогают только боги верхнего мира. Он может просить только добрые вещи. А если в племени черный шаман, он самый могучий. Он говорит с темной силой и может насылать проклятие и смерть. Погружаясь в сон, Чагин вспомнил костер, шамана, себя, распятого на нартах. Хотелось думать о чем-то хорошем, и он вспомнил своего пса Грома, которого оставил с тунгусами. Как ты, Гром, жив ли? Узнаешь ли меня, если встретишь? Вдруг вспоминалось и румяное лицо молодой тунгуски. Представилось, как она зовет, манит его в чащу. «Придешь, когда снег, вода будет!» — звучали в голове ее слова. Ботул, а может, другой чей-то голос, все бормотал. У белых шаманов дух покровитель медведь, а у черных шаманов дух ворон. Ворон сильнее медведя, сильнее всех других животных. За ним стоит сила смерти. Чагин улыбнулся во сне. Ему показалось что глаза ему закрывает маленькая теплая рука. Тунгусы — хорошие воины, но очень уж верят в помощь богов. Если убьют их шамана, племя тоже примет смерть, потому что решат, что боги от них отвернулись.